Бом. А вот если мозг спокоен, если он не думает над проблемой, то пространство, хотя и ограниченное, открыто для Кришнамурти, для другого. Бом. Для внимания. Не хотели бы вы сказать, что через внимание или при внимании разум контактирует с мозгом? Кришнамурти. Когда мы не можем сказать, что мозг невнимательный? Бом. И что тогда происходит с мозгом Кришнамурти? Что происходит с мозгом, который должен действовать? Давайте выразим это яснее. Мы говорили, что разумность происходит из сострадания и любви. Эта разумность проявляется, когда мозг спокоен. Бом. Да. А через внимание она проявляется? Кришнамурти. Конечно. Бом. Таким образом, внимание, похоже, означает контакт. в Кришнамурти. Естественно. Мы говорили также, что внимание возможно только тогда, когда нет «я». Бом. Вы говорите, что любовь и сострадание – это основа, от которой, благодаря вниманию, приходит разумность. Кришнамурти. Да. Она действует через мозг. Бом. Итак, имеется два вопроса. Один – о природе этой разумности, а другой – о том, как она относится к мозгу. Кришнамурти. Да. Давайте посмотрим. Мы снова должны применить негативный подход. Любовь не является ревностью и прочим. Любовь не является личной, но она может быть и личной. Бом. Тогда это не то, о чем вы говорите. Кришнамурти. Любовь – это не моя сторона, не ваша сторона. Или «я люблю моего Бога» – это не любовь. Бом. Поскольку она от универсального разума. Кришнамурти. Поэтому я говорю, что любовь не имеет отношения к мысли. Бом. И она не берет начало, не зарождается в отдельном мозгу. Кришнамурти. Такая любовь раскрывается в сострадании и разумность Бом. Эта разумность способна глубоко понимать? Кришнамурти. Нет. Не понимать. Бом. Что же она делает? Она воспринимает? Кришнамурти. Она действует через восприятие. Бом. Восприятие чего? Кришнамурть. Теперь давайте поговорим о восприятии. Восприятие возможно только тогда, когда к нему не примешивается мысль, когда нет помех от движения мысли. Существует восприятие, которое является интуитивным видением проблемы, видением всей сложности человеческого бытия. Бом. Исходит ли восприятие из разума? Кришнамурть. Исходит ли восприятие из разума? Да, когда мозг спокоен. Бом. Но мы пользуемся такими словами, как восприятие, разумность. Как они соотносятся? Или каково различие между ними? Кришнамурти. Различие между восприятием и разумностью? Бом. Да. Кришнамурти. Никакого. Бом. Следовательно, мы можем сказать, что разумность есть восприятие. Кришнамурти. Да, это так. Бом. Бом. Разумность есть восприятие того, что есть, а через внимание происходит контакт к Кришнамурти. Давайте возьмем какую-нибудь проблему, чтобы легче было понять. Возьмем проблему страдания. Люди бесконечно страдают из-за войн, болезней и неправильных отношений друг с другом. И вот, может ли это кончиться? Бом, я думаю, трудность тут в том, что страдание запрограммировано. Мы обусловлены в отношении всей этой проблемы. Кришнамурти, да, и это продолжается столетиями, Бом. Так что проблема очень глубока, Кришнамурти, очень, очень глубока. Итак, может ли страдание кончиться, Бом? Оно не может прекратиться каким-то действием мозга, Кришнамурти, мыслью, Бом. Потому что страдающий мозг не способен совершить действие, направленное к прекращению его собственного страдания, Кришнамурти. Конечно, он не в состоянии, потому что мысль не может прекратить страдания. Мысль создает его. Бомб. Да, мысль создает страдания и совершенно не способна удержаться от этого. Кришнамурти. Мысль создала войны, бедствия, смятение и она стала очень заметной в человеческих отношениях. Бомб. «Да, но я полагаю, что люди могут с этим согласиться и все же продолжать думать, что мысль, так же, как она приносит зло, может приносить добро». Кришнамурти. «Нет, мысль не может поступать хорошо или плохо. Она всего лишь намерение. У нее ограниченная возможность». Бом. «Мысль не может уберечь от страдания». Иными словами, страдание имеет свое бытие физической и химической обусловленности мозга, и мысль не может даже познать его. Кришнамурти, я, к примеру, потерял сына, и я, бо, да, но размышляя об этом, я не знаю, что происходит у меня внутри. Я не могу изменить своего страдания изнутри, потому что мысль не показывает мне, что она собой представляет. И вот вы говорите, что разумность есть восприятие. Кришнамурть, но мы спрашиваем, может ли страдание прекратиться? Вот наша проблема. Бом. Да, и понятно, что мысль не может его прекратить. Кришнамурть, мысль не может этого. Тут проблема. Если у меня озарение, бом то оно сразу же проявится в деятельности ума, его разумностью и вниманием. Кришнамурти. Когда имеет место озарение, разумность уничтожает страдания. Бом. Следовательно, вы считаете, что возникает контакт разума с материей, который устраняет всю эту физическую и химическую структуру, удерживающую нас в состоянии страдания. Кришнамурти. Верно. В результате происходит внезапные изменения в клетках мозга. Бом. Да, и это изменение полностью устраняет структуру, которая заставляет человека страдать. Кришнамурдь. Верно. Происходит так, как если бы я следовал определенной традиции. Внезапно я изменяю свое отношение к традиции, и происходит изменение во всем мозгу, который двигался к северу, а теперь повернул на восток. Бум. Бум. Это, конечно, коренным образом отличается от традиционной научной точки зрения, ибо если мы согласимся, что разум отличен от материи, то людям, наверное, уже трудно будет признать даже то, что он существует. Кришнамурти, не хотели бы вы определить разум как чистую энергию? Бом. Хорошо, мы могли бы так его определить, но материя – это также энергия. Кришнамурти, материя ограничена, мысль ограничена. Бом. Но мы ведь говорим, что чистая энергия разума способна проникать в ограниченную энергию материи, Кришнамурти. Да, верно, и изменить ее, Бом, отчасти устраняя ее ограниченность, Кришнамурти. Когда вы сталкиваетесь с серьезным вопросом, проблемой или вызовом, Бом, мы могли бы также добавить, что никакие традиционные способы, которыми мы пытаемся действовать, не могут работать, Кришнамурти. Они не работают.